Объяснить будет очень и очень непросто, потому что... «И где мой малыш Уильям?» – перебила ее миссис Фикн, принюхиваясь. «Он был здесь только что. Я чувствую запах его одеколона». Она неодобрительно поддела ногой кусочек штукатурки. Я набрала полную грудь воздуха и призвала на помощь остатки самообладания. «Миссис Фиг, вас не затруднит сделать нам по чашечке чаю». Мы устроились в гостиной, а миссис Фиг то и дело сновала в кухню, присматривая за черепаховым супом. «Вы же не хотите, чтобы я его подпалила?» – приговаривала она, ставя перед нами чайник в желтом чехле, тем более с таким количеством хереса, совсем как любит его светлость. «Почти целая бутыль ушла». Это ж будет пустой перевод прекрасного напитка. У меня ёкнуло сердце. С черепаховым супом и хересом в моём сознании связаны стойкие ассоциации. Джейми в лихорадочном бреду и корабельная качка в такт страстному соитию – Развратные мысли никоим образом не вязались с серьезностью предстоящего разговора, и я потерла лоб, пытаясь развеять туман в голове. Казалось, воздух в доме все еще потрескивает, как при грозе. «Херес был бы весьма кстати», — сказала я, «или, может быть, любое другое вино на ваш выбор, миссис Вик». Она присмотрелась ко мне, кивнула, И выудила из буфета графин. "Бренди куда лучше". Дженни взглянула на меня так же задумчиво и от души плеснула бренди, сперва в мою чашку, потом себе. "На всякий случай", заявила она, приподнимая бровь, и мы дружно пригубили чай. "Наверное, мне не помешало бы выпить чего-то покрепче, чтобы успокоить расшалившиеся нервы, например, лаундаум или пару глотков чистейшего виски, но и душистый чай, щедро сдобренный бренди, приятно согревало изнутри. Дженни опустила чашку и выжидающе на меня уставилась. «Итак, нам предстоит разгребать последствия». «Да, пожалуй». Глубоко вздохнув, я вкратце поведала о событиях минувшего утра. Джейми моргнула раз, другой, и покачала головой, словно пытаясь выбросить из нее услышанное. «Итак, Джейми сбежал с твоим лордом Джоном, за ними гонятся британские солдаты, тот высокий парнишка, который едва не сбил меня с ног, это сын Джейми». Хотя, конечно же, только слепой не догадался бы. Ах да, еще весь город наводнен англичанами. Я ничего не пропустила. И вовсе не мой лорд Джон, пробурчала я. Это к слову. Я так понимаю, Джейми рассказывал тебе про Уильяма, верно? Да, рассказывал. Она усмехнулась над чашкой, и я за него очень рада. Но что стряслось с парнишкой? Выглядел он так, будто перешел дорогу медведю. «Что вы сказали?» — резко воскликнула только что вошедшая миссис Фиг. Она со звоном опустила под нос, и серебряный молочник с сахарницей громыхнули, словно пара кастаньет. «Чей он сын?» Я сделала большой глоток крепкого чаю миссис фиг знала ли что я была замужем за джейми фрейзером и вроде как овдовела на этом все он я кашляла чтобы хоть на секунду перевести дух того высокого джентльмена с рыжими волосами который был здесь только что вы же его видели видела медленно кивнула миссис фиг не спуская с меня глаз. Хорошо его разглядели. Лицо я не рассматривала, но вот задницу оценила, когда он, спросив, где вас найти, промчался мимо по лестнице. Должно быть, с той стороны сходство не столь явное. Я снова глотнула чаю. В общем, этот джентльмен, Джеймс Фрейзер, мой... мой... «Первый муж не совсем точно, последний, тем более, неочередным же его назвать. Я решила зайти с другой стороны. Мой муж, и он отец Уильяма». Миссис Фиг беззвучно разинула рот, попятилась и осела на мягкий пуфик. О «Уильям знает?» – спросила она после минутного замешательства. «Теперь да». Я красноречиво указала рукой на разруху в прихожей, отчетливо видимую даже из гостиной, где мы сидели. Да, я хотела сказать, смилуйся над нами, Агнец Божий. Второй супруг миссис Фиг был проповедником, и она старалась его не срамить, но порой прорывалась в наследие первого мужа французского картежника. Она хищно уставилась на меня. «А вы его мать?» Я поперхнулась чаем и кое-как вытерла салфеткой губы. «Нет, все не так плохо». В реальности дела обстояли хуже некуда, но я не собиралась делиться ни с невесткой, ни тем более с экономкой всеми подробностями происхождения на свет бедного парнишки. Джеймин наверняка рассказывал сестре о матери Уильяма, хотя вряд ли признался, что Женева затащила его постель силком, угрожая расправой с близкими. Ни один мужчина в здравом уме и рассудке не скажет, будто его шантажировала восемнадцатилетняя девочка. Лорд Джон стал опекуном Уильяма, когда умер его дед. Примерно в то же время лорд Джон женился на леди Исапель, тетушке Уильяма. Именно она и воспитывала мальчика после смерти его матери. По сути, они с лордом Джоном заменили Уильяму родителей. Исапель умерла, когда ему было лет одиннадцать. Миссис Фиг выслушала мое объяснение, но от главной темы отвлекаться не спешила. «Джеймс Фрейзер!» – сказала она, складывая руки на коленях и осуждающе глядя на Дженни. «Как так вышло, что он жив?» «Говорили, ведь он утонул!» – она привела взгляд на меня. «Я думала, его светлость сам утопится в гавани, когда ему сказали...» Я зажмурилась, невольно содрогнувшись. При одной этой мысли накатывал ледяной ужас. Даже зная, что Джейми жив, до сих пор чувствуя на себе его руки, я все равно испытывала мучительную боль недавней потери. Что ж, кажется, я сумею просветить вас хотя бы в этом вопросе. Дженни, опуская кусочек сахара в свою чашку, кивнула миссис Фиг. Мы, то есть я и мой брат, оплатили проезд из Бреста на судне под названием Эфтерпа. Однако этот бессердечный воришка, капитан, уплыл без нас. И, увы, его ждала незавидная участь, мрачно добавила она. Да уж, и впрямь незавидная. Эфтерпа затонула в Атлантике со всем экипажем. По крайней мере, так сообщили мне и лорду Джону. Джейми нашел другой корабль, но тот доставил нас только до Вирджинии, а оттуда пришлось ехать через все побережье, где на повозке, где на лодке, стараясь ко всему прочему не попадаться солдатам на глаза кстати. Те иголочки, что ты дала Джейми против морской болезни, сотворили настоящее чудо. Он показывал мне, как их правильно ставить. «Вчера вечером мы, наконец, прибыли в Филадельфию, но до типографии Фергюса пришлось пробираться тайком, как паре воришек. Господи, мне раз десять казалось, что меня вот-вот от ужаса удар хватит!» Дженни улыбнулась. «Надо же! Она стала совсем другой!» На лице все еще лежит тем печали. К тому же за время странствий невестка сильно исхудала, но страшная тяжесть, давившая на нее последние дни, мучительные кончины ее мужа вдруг исчезли. На щеках снова заиграл румянец, в глазах вспыхнул огонек. Такой я не видела ее уже лет тридцать. Кажется, Дженни обрела покой. И я была этому безмерно рада. Э, так что Джейми добрался до чёрного хода, но нам никто не открыл, хотя мы видели за ставнями свет. Он снова постучал как-то по-особому. Она выбила костяшками по столу ритм. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И у меня перевернуло сердце. Я узнала мелодию из «Одиннадцатого рейнджера», который научила его Бриана. Через минуту какая-то женщина скрикнула «Кто там?», а Джейми на гельском ответил «Твой отец, дочка». И он изрядно промок и оголодал. Дождь весь день лил, как из ведра, и мы оба вымокли до нитки. Джинни расправила плечи, явно наслаждаясь ролью рассказчицы. Когда дверь, самую малость, приоткрывается, за ней стоит Марсали с пистолетом наперевес. А рядом с ней две девочки, свирепые, как камнила смерти, у каждой по полену, так и готовы забить незадачливого воришку до полусмерти. Тут они видят Джейми, и все трое визжат, как сумасшедшие. Хватают его, затаскивают дом, что-то вопят, радуются, спрашивают, не призрак ли он, почему не утонул. Мы только тогда и узнали, что Терпа ушла на дно. Джейми перекрестилась. Упокой Господь, их несчастные души. Я тоже перекрестилась под пристальным взглядом миссис Фиг. Она и не знала что я католичка. «Я, конечно, тоже зашла вслед за ними», продолжала Дженни. «Но там семь мечутся, кричат, ищут сухую одежду, греют поскорее воду, а я стою и оглядываюсь. Никогда ведь прежде не была в типографии. Там так странно пахнет бумагой и чернилами. Я аж засмотрелась и вдруг чувствую, как меня кто-то дёргает за юбку». Опускаю голову, а там вот такой крошка глядит на меня и спрашивает. «Мадам, а вы кто? Хотите сидру?» Андрей Христиан пробормотала я, с улыбкой вспоминала младшего сына Марсали. Дженни кивнула. «Вот я и говорю, а я твоя бабушка Дженни, а он глаза как распахнет» потом завизжит и кинулся мне на руки. Я от неожиданности даже упала. Хорошо сзади кушетка стояла. У меня теперь на заднице синяк размером с руку, добавила она полушепотом. Я украдкой перевела дух. Дженни, конечно же, знала, что Андрей Кристиан родился карликом, но все-таки одно дело знать умом и совсем другое принять сердцем. Судя по всему, последнее ей тоже удалось. Миссис Фиг с интересом прислушивалась к ее рассказу, но любопытствовать не спешила. При упоминании о типографии она, однако, встрепенулась. «Эти люди Марсали, она же ваша дочь, да, мадам?» Я понимала, к чему она клонит. Весь город, оккупированный британцами, знал, что Джейми Фрейзер мятежник, значит, и я тоже. Собственно, поэтому Джон и поспешил со свадьбы, потому что мне грозил арест. Да и в типографии нынче работать опасно у властей неизбежно вставал вопрос, что за литература там печатается. Нет, ее муж... «Приемный сын моего брата», – пояснила Дженни. «Но я растила Фергюса с ранних лет, так что по нашим традициям он приходится приемным сыном и мне». Миссис Фик моргнула. До этого момента она еще старалась держать лицо, но теперь затрясла головой так, что заколыхались розовые ленты чепчика. «Ну и куда, черт возьми!» «Я хотела сказать, куда ради всего святого ваш брат утащил его милость? В ту самую типографию?» Мы Дженни, обменялись взглядами. «Вряд ли», — ответила я. «Скорее, он отправился куда-нибудь за город. А Джон, простите, его светлость будет заложником на тот случай, если им вдруг повстречаются солдаты. Думаю, Джейми его отпустит, как только они отъедут подальше от Филадельфии». Миссис Фик неодобрительно хмыкнула, а может, отправиться прямиком в Алифордж и предаст его мятежникам. Ох, не думаю, примиряюще ставила Дженни, зачем он им сдался, в конце концов. Миссис Фик удивленно вытащила глаза. Она-то почитала его светлость персоной воистину бесценной, но затем все-таки смирившись, поджала губы. «Он ведь даже мундир не надел, да, мадам?» – уточнила она хмуря лоб. Я покачала головой. Джон не вернулся к воинской службе, он был дипломатом. И хотя формально все еще считался подполковником, в полку его брата мундир надевал лишь на торжественные мероприятия. В общем, будучи в штатском, для солдат Вашингтон он вообще не представлял никакой ценности – К тому же Джейми никак не мог уехать в Валифордж. В этом я была абсолютно уверена. Он вот-вот вернется сюда, за мной. В животе потеплело, и волна жара распространилась по всему телу, заставляя смущенно спрятать нос в чашку с чаем. «Живой». Я боюкала это слово в самом сердце. Джейми живой. Как я не радовалась встречи с невесткой, особенно тому, что она протянула оливковую ветвь мира. Но более всего мне хотелось подняться в спальню, закрыть дверь и прислониться к стене, вновь переживая секунды, когда Джейми вошел в комнату, обнял меня и прижал к себе, осыпая поцелуями. Такой теплый, Твердый, настоящий, что-нибудь опоры, я не устояла бы на ногах. «Живой», — повторила я тихо про себя, — «он живой, а все остальное неважно. Хотя интересно, что он и впрямь делает с Джоном?»